Гипноз Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывало бы удивление та смелость, с которой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности Бодлер. наверное меня хранят милосердные боги если таковые действительно существуют в те часы когда ни сила воли ни какие либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна смерть милосердна ибо из ее владения нет возврата Но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или Богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне. Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свело судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока, Об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, совпалыми щеками, но овальном и красивом лице. И легкое просить в густых, вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была и синя-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии... Он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленную в наш удушливый век для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и грустно-прасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом другом человека, у которого никогда не было друзей, поскольку такие глаза должно быть видеть великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности, царств, о которых я мечтал в грёзах, но напрасно искал наяву. Поэтому разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнося ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливалось глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки чтобы запечатлеть для Вечности различные выражения Его лица. Не берусь описать словами суть наших изысканий, слишком уж мало они связаны с какими-либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познании реальности, лежащей за пределами нашего понимания материи, времени и пространства той вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с ней не больше, чем мыльный пузырь со своим Творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. «Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался и отчасти преуспел». Затем мы стали пробовать вместе – И с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент. Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения, и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Всё, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полётами. Ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над тёмными внушающими ужас безднами, иногда прорываясь сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака. Мы совершали эти бестелесные полёты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоём, мой друг всегда сильно опережал меня, но, несмотря на бестелесность, я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образом. Его лицо в странном золотом свете, пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою. За временем мы не следили. Оно казалось нам всего лишь иллюзией. должно быть, в этом была какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны. Ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно. Впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух. А я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну, только намекну, что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью. Предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения». В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые, непередаваемые ощущения вызывали у нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облаках проносились мимо одно за другим, и, наконец, я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде. Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее, нечто вязкое и клейкое, если вообще можно применять подобные описания свойств нематериального мира. Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное, все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморное очертание его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете. Вскоре тело в углу пошевелилось и дохранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти» желая избавиться от страха и одиночества так завершились наши добровольные погружения в глубины грез опавшим духом и вздрагивающим от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали он не решился рассказать что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта Решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте. Невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон. После каждого, даже самого краткого и непродолжительного сна, мне казалось, что я постарел а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и сидеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником, он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один И даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрады ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки. Немноголюдные мужские встречи нас не устраивали. В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило. Но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно, часто, боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону, я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекало восточная часть небосклона. Но только в предутренние часы. Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь в попрошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом. Тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда в одну и ту же точку звёздного неба, где-то в области созвездия Северной Короны. В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас. Редеющие волосы и борода моего друга стали белыми, как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу. Наконец, в туманном и дождливом январе наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы и слоновые кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, И однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену. Запущенная мрачная коморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь. Мерно тикают настольные часы, воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике скрипят в в какой-то отдаленной части дома звуки города, приглушенные туманом и расстоянием. Но самое страшное — размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновение сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах. Напряжение моего бдения становилось невыносимым. Дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов, наши часы этого не умели, и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. часы Время, пространство, безграничность. И затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке северная корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон. Низкий монотонный вой, донёсшийся издалека, жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока. Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже Никогда не избавиться. Не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел, ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла. Луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга такое каким я помнил его во время наших совместных блужданий по бездным пространства и раскрепощенного времени когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров. Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, и на тонких бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, несравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе. Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удастся описать, что... Именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я больше стараюсь не поддаваться коварному и ненасытному гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии. Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более схожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия, и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженная на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету. Они отрицают, что я продал все свои работы и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга. Друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе. Изумительная богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодости которой бессильно повредить время. Прекрасное лицо, обрамлённое короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для неё послужил я сам в возрасте 25 лет, но на её мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами — гипнос.